Лев Николаевич Толстой, Орел. Орел свил себе гнездо на большой дороге вдали от моря и вывел детей. Один раз подле дерева работал народ, а орел подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменями. Орел выронил рыбу, а люди подняли ее и ушли. Орел сел на край гнезда, орлята подняли свои головы и стали пищать. Они просили корма. Орел устал и не мог лететь опять на море. Он спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправлял им перышки, как будто просил их, чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. Тогда орел отлетел от них, сел на верхний сук дерева. Орлята засвистали и запищали еще жалобнее. Тогда орел вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он вернулся только поздно вечером. Он летел тихо и низко над землей, в когтях у него опять была большая рыба. Когда он подлетел к дереву, он оглянулся, нет ли опять вблизи людей, быстро сложил крылья и сел на край гнезда. Орлята подняли головы и разинули рты, а орел разорвал рыбу и накормил детей.